22. Нергал наблюдал с фрески, как человек входит в подвал, идет мимо разгромленной мебели и битой посуды. Куклы словно бы выкапывались из завалов, чтобы и тоже посмотреть. Им помогали крысы, разгребающие лапками труху. По стене ползла тень женщины. В полной до краев купели золотилась вода и плавал мордочкой вниз утопленник морячок. Из кукольного домика Вылезла любопытная костянка. По каменным ступенькам зацокали каблуки. Женщина взошла на пирамиду, отразилась в разбросанных осколках. «Попроси!» — велел насмешливо Нергал. «Я прошу!» — прошептала женщина. Она плакала. «Как любил Нергал вкус человеческих слез!» «Я умоляю тебя!» Маски ухмылялись напомаженными ртами, манекен снова сидел в жиже, в ванне на львиных лапах. «Верни мне его!» — проговорила женщина. Подняла крупный осколок и вгляделась в собственное опухшее лицо. «Верни мне моего сына! Ты обещала! Если я приведу к тебе детей, ты воскресишь его!» «Позови!» — сказал безмолвно Нергал. «Призови ее!» И пусть все начнется сначала. Это ваша природа — страдать. Это ваш крест — надеяться». У ног так кстати обнаружились свеча и спичечный коробок, а также нож с перламутровой рукоятью и гравировкой на лезвии, чтобы женщина смогла надрезать палец, нарисовать кровью дверь и лестницу, ведущую в серый мир за стеклом. «Пиковая дама, приди!» Валентина Петровна стиснула осколок, зеркало впилось в ладонь. «Пиковая дама, приди!» Нергал облизнулся. Тима затаила дыхание. «Пиковая дама, приди!» Книгу озвучил Игорь Ломакин.